Глава третья «Ну вот и славно», — сказал Грамотейка, «теперь уже двоек станет поменьше. Ребята будут правильно делить слова на слоги и переносить слова тоже будут, как полагается». Но не успел он это выговорить, как послышались чьи-то вопли. «Грамотейка! Скорее! Скорее! На помощь!» Прямо к ним на полянку в припрыжку неслись «Зайцы! И зайчиха-бабушка, и заяц-дедушка, и зайчиха-мама, и заяц-папа, и целая куча зайчат мал-мала-меньше!» «Что случилось? Откуда вы?» Удивился Грамотейка. «Мы с 33 третьей страницы!» Задыхаясь, начал объяснять папа-заяц. «Мы себе там мирно жили на картинке, а рядышком имел свое жительство. Мягкий знак, добрый такой, мягкий, обходительный. Зайдет, бывало, говорит, желаю здравствовать. Уходит, мол, я вам кланяюсь. Или спросит, не надо ли чем помочь? Может, нужна морковь? Может, «Может, картофель, может, качанчик капустки прикатить, деток покормить?» «Ну а дальше-то что?» — не понял их тревоги Громатейка. «Да как что? Мы же и говорим, мягкий знак. Ой, у тебя гости, Громатейка, может, они помогут, а?» «Мы затем здесь и находимся, чтобы помочь», — солидно ответил Антон, хотя в первый раз в жизни ему довелось разговаривать с зайцами. Только постарайтесь сначала объяснить, что случилось. На вашей 33-й странице, добавила Аля, они пришли все. Окляксить и говорит. А вреднюга-то, вреднюга, цап его прямо за вихры, и в мешок, в мешок его, да еще и веревкой завязал. Зайцы затараторили перебивая друг друга, торопясь все рассказать, но разобрать что они говорят было просто невозможно тише прикрикнул на них грамотейка ну-ка кто нибудь один давай-ка ты заяц папа снова до ладом все по порядку так вот я и сообщаю вам — проговорил заяц-папа. — Мы себе сидели на бревнышке. Бабушка вязала к зиме зайчаткам варежки. Дедушка читал газету «Лисьи вести», а я... — Кому это нужно знать? — перебила его зайчиха-мама. «Ну да, дорогая, ты, как всегда, права», — согласился с ней заяц-папа. «Так вот, сидим мы, значит, это на бревнышке, и вдруг видим, вваливается на нашу тридцать третью страницу вся компания, господин Кляксич». «Образина несчастная», — пробормотал заяц-дедушка. «Не перебивайте меня, папаша», — попросил заяц-папа. «Так вот». — продолжал он. — Кляксич и говорит по Марке. — Надо же что-то сделать с этим самым мягким знаком. Если его не будет в положенном месте, представляете себе? «Какая будет путаница? Ух, двоечек-то образуется в тетрадочках, двоечек!» И он даже потер свои навеки перемазанные в чернилах руки. А помарка отвечает, «Что я с ними могу сделать? Ну, разок неправильно напису, ну, перечеркну, помарка она и есть помарка!» «Не помощники вы, а так рухлядь какая-то!» — рявкнул на него Кляксич, заодно и на Писку, который, правда, стоял молча и вообще пытался сделать вид, что его тут даже и вовсе нет. «Ну, вреднюга!» — сказал Кляксич. «Давай, действуй!» Я не хочу, захныкал вреднюга, я несясный такой, никто меня никогда не понимал. Я всегда хотел как лучше, а у меня всегда получалось как хуже. Тут он даже чуть не заплакал, вставила зайчиха мама. Мне так хочется, чтоб меня погладили по головке и сказали бы мне лапуска, говорил вреднюга, продолжал рассказ заяц-папа. Вот ты и будешь лапуской, ухмыльнулся Кляксич, когда оставишь мне весь первый Б на второй год. Вы мне обещаете, прохныкал вреднюга. Меня правда будут звать лапуской. Честное слово, злодея, отрезал Кляксич. И тогда, и тогда вреднюга, как я уже сказал, схватил мягкий знак прямо за вихры и в мешок. И они все поволокли его куда-то. А бабушка, она у нас дальнозоркая, успела только разглядеть, что на миске написано «Соль». «Какая соль? Почему вдруг соль?» – недоумевал Громатейка. «Неизвестно, какая и почему», – вздохнул заяц-папа, завершая свой драматический рассказ. Аля и Антон переглянулись. «Антош, ты только представь себе», – сказала Аля. «Что может получиться?» «Вот продиктует Юлия Викторовна, в шахте добывают каменный уголь, а ребята напишут «Каменный угол», и тогда уж ничего не поделаешь. Пойдут шахтеры и будут этим самым, ну, как их...» «Отбойными молотками», — подсказал Антон. «Ну да, отбойными молотками отколачивать все углы у каменных домов. Ужас какой-то! Сколько домов рухнет!» «Плохо, конечно, когда корабль садится на мель» добавил Антон. «Ну а если мель превратится в мел, в меловую гору, например, корабль налетит на нее и разобьется?» Все и гласные, и согласные, и зайцы, и даже сам грамотейка вопросительно смотрели на Алю и Антона. «Алька, надо действовать», решительно сказал Антон. «Ведите нас на свою 33-ю или какую хотите страницу», обратился он к зайцам. И под предводительством зайца папы, в сопровождении всего заячьего семейства и грамотейки они пошли выручать мягкий знак. Хотя как это сделать, никто пока что не имел понятия. Зайцы повели их сначала по узенькой тропочке, потом пересекли проселочную дорогу, по которой только что проехал и сильно напылил грузовик с сеном, затем свернули в лес. Пробежав немного по лесной дорожке, они вдруг неожиданно остановились. В «Чем дело?» — спросил, подходя к ним, громотейка. «Здесь, под кустом, месок!» — прошептал заяц-папа. «Кажется, это тот самый!» — добавила зайчиха-бабушка. Действительно, под ореховым кустом лежал мешок с надписью «Соль», а из него неслись жалобные звуки. Ах, печаль, печаль, печаль, никому меня не жаль, и не сесть мне, и не встать, тут придется пропадать. Он здесь, воскликнул Грамотейка, скорее развяжите мешок. Аля и Антон принялись развязывать затянутую двойным узлом веревку. Но не тут-то было, узел никак не поддавался. Они крутили и трепали веревку и так, и эдак. Никакого результата. Зайцы пробовали разгрызть ее своими острыми зубами. Грызуны все таки Но ничего, решительно ничего у них не получалось. Видно, не только вреднюга тут поработал. Кляксич хоть и утратил свою возможность ставить кляксы, но, видно, колдовать не разучился. В чем же на этот раз состояло его колдовство? «Антошка, ну ты же умный, сообрази же!» — понукала его Аля. «Алька, я, честное слово, ничего не могу придумать!» — смущенно признался Антон. «Ну, давай поразмыслим!» — произнесла Аля свои любимые слова, которые она, надо сказать, собезьянничала со своей мамы. «Соль, она что?» «Соль, она соленая!» — недовольно буркнул Антон. «Что это нам дает?» «Соль добывают в соляных копьях», — учительским тоном добавил грамотейка и это нас ни на шаг не продвигает», — проворчал Антон. «Соль кладут в суп», — задумчиво произнесла Аля, вспомнив мамин вкусный борщ. «Алька, ты гений», — вдруг завопил Антон. «В супе она растворяется. Значит, значит, ее нужно растворить, и она тогда...» «Тогда она, может быть, уйдет из мешка, и тогда, возможно, мы сумеем развязать мешок. Только чем же ее растворить?» – заволновалась Аля. «Я понял, понял, вы на верном пути!» – воскликнул Грамотейка. «Что ты понял?» – спросил Антон. «Ну, мы же с вами не где-нибудь, а в учебнике русского языка. Значит, растворить ее можно мокрыми словами, желательно теми, у которых есть мягкий знак». «Какими же это?» — не сразу поняла его мысль Аля. «Я догадался! Догадался!» — завопил Антон. «Конечно же!» Он наклонился над мешком и стал повторять, как заведенный. «Дождь, копель, сырость, ливень! Дождь, копель, сырость, ливень! Дождь, копель, сырость, ливень!» Все не сводили глаз с мешка и ждали, что же произойдет. А происходило вот что. Мешок стал на глазах уменьшаться и уменьшаться, и когда он сделался совсем маленьким, веревки сами с него соскочили, и из него, отряхиваясь, кашляя и чихая, выбрался мягкий знак. Мы его освободили! завопили зайцы все разом. Нет, не вы, сказал громотейка, а наши добрые друзья из первого Б. Зайцы собрались было обидеться, но грамотейка вручил или влапил каждому сочную рыженькую морковь с зеленым хвостиком и полноценным мягким знаком на конце. И зайцы, довольные, побежали назад на свою тридцать третью страницу. Итак, Кляксич снова был посрамлён. Да здравствует победа! «Освободить-то мы освободили», — согласился с громотейкой Антон. «Однако дальнейшее меня все же смущает». «В каком смысле?» — не поняла его Аля. «Что ты имеешь в виду?» «Да все тот же мягкий знак», — ответил Антон. «Кляксич заставит вреднюгу продолжить на него охоту, как только поймет, что тот опять на свободе и помогает ребятам получать хорошие отметки». «Ты, пожалуй, прав», — Аля задумчиво почесала нос указательным пальцем. «Что же предпринять?» — стал размышлять вслух Грамотейка. «Ох, видно, я совсем не гожусь для своей работы. Не могу я справиться с этой бандой. Не умею помочь ребятам хорошо учиться. И откуда взялись эти негодяи? И почему они напали именно на мой учебник? Шли бы они себе куда-нибудь в географию?» «Перестань ныть, как больная корова», — оборвал сердито его Антон. «Надо соображать и действовать, а не ныть». Но эта бодрая фраза никого не взбодрила. Воцарилась гнетущая тишина. Но тут вдруг Алю осенила. Антошка, вспомни, мы проходили такую тему. Она называлась «Мягкий знак в середине слова». Помнишь? Ну, помню. И что? Да как это что? Надо поместить его в середину слова. И тогда они, то есть Кляксич и вся бандитская компания, его не найдут. А как это сделать? Спросил грамотейка. Мы это сами не сможем, сказала Аля. Но ребята, которые читают книжку и учатся в первом классе, это сделают. Что сделают? все еще не догадывался Антон. А вот что, сказала Аля. Нарисуют ель-ник, в Ель-нике будут пенники, на пенниках будут сидеть маленькие звери. Ну там, мышки, белочки, а вокруг пенников будут расти васильки, а над ними будут кружить мотыльки. И ребята напишут все эти слова, а в этих словах в середине у каждого мягкий знак. Там запрятанного в середину слова вреднюга ни за что не обнаружит. — Ты думаешь, ребята справятся? — засомневался грамотейка. «Непременно справятся», — уверила его Аля. «Я помню, как они мне помогали, когда еще не учились в школе, а мне пришлось освобождать букву «Я». Мягкий знак вздохнул с облегчением, отряхивая последние крупинки соли, налипшие на его задиристый вихор.